Глава двадцать ч е т в р т а я На утро следующего дня Гордей засобирался в дорогу. Рид, не волнуйся, если не вернусь к ночи. Буднично проговорил он, когда мы вчетвером уплетали наи вкуснейший завтрак, приготовленный сестрами ведьмами. Ни лепешки Гордей пришлись по вкусу, но девушки сотворили настоящие шедевры из муки и воды. Их лепешки хрустели и таяли во рту. А ели мы их с ароматнейшим рагу из разных овощей и мяса. И именно в этот момент надо было заговорить Гордею. Как это не вернешься? Аппетит не пропал, конечно. Но рагу уже перестал мне казаться настолько вкусным. И волноваться я начала сразу же. И где же ты будешь? Не знаю. Пожал он плечами, не переставая уплетать за о б е щ е к и Просто предупреждаю. Не могу же я заранее знать, сколько времени мне нужно на поиски подходящего места. Нет, так не пойдет. п о д б о ч и н и л с я я в упор, глядя на Гордея. Я должна знать, куда ты отправляешься и сколько там пробудешь. Рид. з а г о в о р и л бы он, но его п е р е б и л т Лила. Не волнуйся за своего мужчину, сестренка. Улыбнулась она. Могу тебя заверить, что с ним все будет в порядке. Я это вижу. Подмигнула она мне. Видит она, а я вот не могу избавиться от ощущения тревоги. И остаток ночи спал отвратительно. Не с н и ю что тут дурацкое, даже изматывающее, только вот я не запомнила, что. Но еще бабушка мне внушала мысль, что если на утро пробуждаешься с неприятным осадком от сна, значит был он не хорошим. И как мне теперь быть и вести себя, если больше всего хочется вцепиться в гордеи мертвой хваткой и никуда его не пускать или отправиться вместе с ним? Сразу же после завтрака Горди направился к двери, не обнял меня, не поцеловал, развернулся и пошел. Конечно же, я рванула за ним. Уже за дверью схватила его за руку и заставила остановиться. От обида на глаза навернулись слезы, а его это почему-то развеселило. Ты чего слезы льешь? С улыбкой наблюдал он, как я размазываю влагу по щекам и шмыгаю носом. Что-то поток только усиливался. И как я не пыталась заговорить, не получалось. Хорошо, хоть ведьмы деликатно отсиживались в доме, а то вообще была бы с т ы д о б е н ь Иди сюда, моя девочка. п р и ж а л у меня г о р д е й к своей груди и принялся гладить по волосам у б а ю к и в а я Я, конечно, понимала, что веду себя как ребенок, но ничего поделать с собой не могла. Возьми меня с собой. Заглянула я ему в глаза, когда перестала плакать и смогла заговорить. Как же я тебя возьму, если буду в шкуре звери? Поцеловал у меня г о р д е в нос, и даже это было до ужаса приятно. Да и не знаю я, как далеко придется забраться. Боюсь за тебя. Голос мой дрогнул. Я действительно за него боялась, и мне гораздо спокойнее было находиться рядом, не важно где. Не бойся, девочка, ничего со мной не случится. И знаешь почему? Хитро улыбнулся он. Почему? в с к л и п н у л я. Потому что я люблю тебя. Голос его стал ниже и хриплым, а глаза мгновенно почернели. Гордей сейчас выглядел таким, не знаю каким, но мне на миг стало еще страшнее, пока не вникло в смысл его слов и сердце не откликнулось радостным трепыханием. Я люблю тебя так, как никого в жизни не любила и не буду, и я в любом случае вернусь к тебе. Даже если мне придется сделать это с того света, дурак что ли? Ударил я его кулаком в грудь. Нет, н у надо же сморозить такую глупость. Ты мне живой нужен. Моя злость на Гордея не произвела никакого впечатления. Он продолжал оставаться все таким же пугающе серьезным. И я не понимал, чем это вызвано. Но не моей же истерикой в самом деле. А зачем я тебе нужен, Рита? Вдруг спросил он. Такого вопроса я точно от него не ожидала, и в первый момент растерялась, потому что я привыкла, что ты рядом. И я понимала, что говорю совсем не то, что он хочет услышать. Тень разочарования мелькнула на лице Гордея, но он ее отогнал. Но я-то заметила, каких усилий ему это стоило. Не волнуйся за меня, постараюсь вернуться как можно быстрее. Я обещаю быть осторожным. Гордей впил все мои губы, поцелуй получился хоть и страстным, но довольно грубым. Он терзал мои губы, словно вымещал на них все то разочарование, что испытывал. Мне же было стыдно за собственную трусость. Я понимала, что обижая его молчанием, но даже п р и з н а й с я я ему сейчас в своих чувствах, это получилось бы вымучено, ф а л ь ш и в о а так я тоже не хотела. Он заслужил большего. Гордей! Схватил я его за отворот рубахи, когда он прервал поцелуй и вновь собрался уйти. Он посмотрел на меня в ожидании, а я только и смогла что сказать: м е р я г к себе". Тогда он кивнул и легко сбежал с крыльца. Мне показалось, что он слишком поспешно скрылся за углом дома. Я же все еще боролась с желанием кинуться следом, понимая, что меньше всего он сейчас хочет видеть меня. Вместо того, чтобы удержать, я умудрилась его еще и расстроить. Снова на глаза навернулись слезы. Такой меня и з а с т а л о л Дж. и Я научилась различать сестер по размеру красных точек на их л б а х У Дж она почему-то была меньше и аккуратнее. Когда тебя так любят, радоваться нужно. Задумчиво произнесла в е д ь м а не глядя на меня, рассматривая море, которое сегодня выглядело уже намного спокойнее. Только вот небо опять хмурилось. Тобой гляди, пойдет дождь. Я кивнула, не зная, что можно ей ответить. Я понимаю тебя, посмотрела на меня девушка. Что ты понимаешь? Ты пока еще не готов к любви, что уже п о с е л и л а с ь у тебя здесь. п р и ж а л а о на руку к моей груди в том месте, где било сердце. ь с Это чувство для тебя слишком сильно, даже разрушительно. Вот ты и борешься с ним сама того не осознавая. Она замолчала ненадолго, глядя ы в а в мои глаза. Ну и для медведя оно ново. А он нашел в себе силу признаться. Поверь мне, ему еще тяжелее это было сделать, потому как любовь он осознанно гнал от себя всю свою жизнь. Что же мне делать? Взмолилась я. Сейчас мне было жизненно необходимо услышать ее совет. Эта девушка не переставала поражать меня мудростью. Просто подумай, прикоснулся она пальцем к моему лбу, не сердцем, а головой, и тогда ты поймешь, как правильно поступить. Дверь в дом распахнулась, на пороге появилась улыбающаяся Лила. У меня все готово для сеанса медитации, сообщила она. Как насчет того, чтобы провести его здесь на веранде? Скоро начнется дождь, и в такую погоду нам никто не помешает. А в дожде опасно находиться в джунглях? Спохватилась я. Кому Гордею? Звонко рассмеялась Лила. В джунглях опасно может быть кому угодно, но только не ему. И даже дождь должен его бояться, а не наоборот. Я так и не поняла, что она хотела этим сказать, но ее бодрый тон меня успокоил. Так что начнем? Вновь спросил Лила. И Я кивнул. Давайте найдем этого урода. Лила достала откуда-то из своего сарая разноцветные бусики, камешки, из которых те были сделаны, так ярко искрились, что и м из солнца никакого не нужно было, А н е б о уже прорезали первые вспышки молний. И пару раз громыхнуло так, будто эпицентр грозы находился именно над нашими головами. Но походу боялся я одна. Сестры даже внимания не обратили на гром у ю молнию. Да и я боялся не за себя, а за Гордея, который все углублялся в джунгли. Держи, протянул одну из разноцветных нитей н е л и в а А что это? Повертел я бусики в руках, любуясь гранеными камнями. Это священные четки из туманного храма. отозвалась Дж. Так получилось, что именно наши п р а р о д и т е л ь н и ц а спасла их во время бегства. И с тех пор они хранятся в нашей семье. Ничего себе! Получается, что в руках я держу р е л и к в и ю людей Тумана. Теперь я уже не могла называть ч е т к и бусиками даже про себя. Как-то сразу вдруг поняла, какое значение они имеют в жизни Туманной ведьмы, и камни словно откликнулись на мое понимание. Разгорелись еще более ярким светом в моих руках. ч е т к и приняли тебя, луно у с м е л а Теперь ты их хозяйка. А что они могут? С благодарностью жалуя камни в кулаке, о щ у щ а я н и с ч е м не сравнимое б л а ж е н с т в о Очень многое, ответила Дж. и Любое астральное путешествие под их защитой станет д о с т у п н о тебе и будет безопасным, где бы ни захотела побывать твоя душа. Ты сможешь ее туда отправить. Только будь осторожна. Тут же предупредила Лева. Когда выпускаешь душу на слишком дальнее расстояние, следи, чтобы связующая ее с телом нить была прочной и не истончалась. Иначе, если она оборвется, душа застрянет в потемках безвременного пространства. Брр. Что-то от ее предупреждения мне стало жутко. Не буду без надобности никуда отпускать душу. Да и не вот тебе рвется она погулять на свободе? Лила тем временем вынесла из дома еще одно плетеное кресло и с о с т а в и л а все т р и в кружок. Прошу, указала она на кресло, приглашая нас с е присесть. С неба хлынула вода, г р е м е л а безостановочно. Люди все попрятались по домам. н о как правильно сказала Лила, нам это только было на руку. Ну и моя защита по периметру дома была очень надежной. Ни единой капельки до нас не долетало, разве что в ее свежестью от дождя. Как там Гордей? Снова мелькнула мысль, но ее я отогнала, зная, что если дальше буду думать о медведе, то не смогу сосредоточиться на деле. И следующие слова л и о подтвердили мои догадки: Возьми четки в правую руку и вложи ее в левую руку Джи, а своей левой сожми мою правую с моими четками. Мы соединили руки, и я почувствовал, как по ним заструилось тепло, переходя из меня в Джи, из Джи в Лилу, а из той в меня. И течение это становилось все быстрее. Риета, теперь все зависит только от тебя. Вновь прозвучал серьезный голос Лилы. Только ты и видел проклятый дух. Ты должна его отчетливо представить. Джи увидит его твоими глазами и покажет мне, и наши с тобой души отправятся на его поиски. Я закрыл глаза и в подробностях восстановил то утро, когда мы возвращались гордее м из поселка, побывав на кострище моего некогда дома. И на нас напал инквизитор. Вспомнить оказалось совсем не трудно. Я словно перенеслась на поляну, где состоялась моя первая серьезная битва с в р а г о м Рука лилы крепче ж а л а мою, и камни ее ч е т о к впились в ладонь, делая больно. Но я терпела и не шевелилась, понимая, что так нужно. Что в вопросах медитации сестры поднатрели гораздо лучше меня, но я вообще в этом деле была профаном. Мне еще только предстояло ему научиться. Прошло сколько-то времени, в течение которого мы все трое не шевелились, а я не переставала держать в памяти клубящийся чернотой образ. А потом я увидела себя со стороны. т о л к о м н и ч е г о не почувствовала, но удивилась так, что запаниковала и едва все не испортила. Спокойно, л и э т о п о я в и ш а о т д е л и л а с ь от тела, как и моя. Видишь нить? Прозвучал в моей голове голос л и л ы Хоть саму я ее видел, сидящий со склоненной на грудь головой и закрытыми глазами. Нить? Должна быть какая-то нить. Открой свое внутреннее зрение. Вновь поступила команда. Именно про него мне когда-то талдычил гордей, когда изматывал меня тренировками, обучая сдерживать свою энергию. Я п о с т а р а л а с ь предельно расслабиться. Выпуская на волю все чувства и мысли, и тогда я увидела нить. Она вела от моего тела и ярко светилась. Где заканчивалась, я не знала, но понимала, что она прочная и ровная. Следи за ней все время, не о с л а б л я й связи. Если заметишь неладное, сразу же дай мне знать. Произнесла невидимая Лила. А теперь полетели. Мне показалось, что она взяла меня за руку. Хотя вряд ли такое возможно, ведь мы бестелесные духи сейчас. Но как же мне было приятно и легко рассекать пространство, временами поглядывая на нить, которая теперь терялась где-то далеко впереди, но выглядела по-прежнему яркой и прочной. И я совершенно не понимала, передом мы движемся или задом, вверх или вниз, хоть и ч у в с т в о в л а как лечу куда-то. Мы уже рядом, снова заговорила Лила. Ой, а я и забыла о цели нашего путешествия. Как и перестала думать об инквизиторе. Лила мелодично рассмеялась, правильно угадав мои мысли. Тебе больше не нужно этого делать. Достаточно было показать его мне, пояснила она. Как твоя нить? Вроде нормально. Видишь нару? Какую нару? Я мысленно покрутила головой, которую у меня сейчас не было. В обозримом пространстве по-прежнему ничего не было, кроме воздуха, к о т о р ы й я тоже не видела. Короче, окружала меня пустота. т а опять закрыла свой внутренний глаз. Недовольно п р и ц о к н у л а улила. Он должен быть всегда открыт во время медитации. Вот же блин! Про это-то я совсем забыла. И стоило мне вновь распахнуть все чакры, это я их так в шутку называла, как я сразу же о н е м е л а от восторга. Оказывается, я лишил у себя удовольствия видеть землю под ногами и ч и с т о е Интересно, и почему, если в глуагроза небо н а д г о л о в о й Разве что нас я по-прежнему не видел, а а лишь с и я ю щ а я нить убегала куда-то далеко-далеко вперед, показывая, как удалились мы от своих тел. Теперь видишь? Оторвала меня Лилия от восторженных созерцаний. Ах да, нара! Я должна увидеть какую-то нару. Ну как можно сделать это с такого расстояния? И стоило мне только подумать об этом и бросить взгляд на землю, как она приблизилась, словно рассматривала ее в микроскоп. Ну да, вот она нора и небольшой холмик над ней. Для Крота в е л и к о в а т о если это, конечно, не гигантский крот. Он там, отлеживается в земле, напитывается ее силой. п а д л а в ы р у г а л с ь я и даже не испытал а стыда. Землей он питается. Леего-то пакостных дел, эх, матушка, как называла землю всегда бабушка, щенраты ко всем и даже ко в с я к о й падали. Заглянем, мне нужно почувствовать его вблизи, чтобы понять, как скоро он восстановится. Но ты можешь остаться тут, если не хочешь. Ну уж нет, сразу же отвергла я великодушное предложение Левы. Одну я тебя туда не пущу. Мы нырнули в нору. И сразу же на с о к у т а л с м р а д разлагающегося тела с п р и м е с ь ю запаха земли и высохших корней. Не обращая внимания, тебе только кажется, что чувствуешь запахи, на самом деле ты не дышишь. Раздался шепот л и в о л л а в голове. Почему он а шептал? Я так и не поняла. Его я даже не увидела, а почувствовала. п о в с ю д у царила такая густая тень, что разогнать ее даже внутреннему глазу оказалось не по д с и л у Даже с в я з у ю щ е е тело и душу нить здесь едва мерцала, но все же я ее видела. Мне нужно проникнуть в него, проговорил а л и л а чтобы почувствовать его состояние. Это не опасно? и с п у г а л а с ь я. Не думаю. Кажется, он пока еще слаб. В дополнение к темноте меня еще окутывает тишина, звенящая и сводящая с ума. Если бы я была в теле, то, наверное, задрожа л обувся. с головы до пят. А так я могу только барахтаться в липком страхе, ожидая возвращения Лилы. Она появилась вновь, когда я уже была б л и з к а к отчаянию и не знала, что делать, если Лила так и не вернется. Он начнется завтра, но какое-то время будет все еще слаб. По ее голосу я понял, а что она едва п о б а р ы в а е т себе отвращение. Еще бы. Думаю, находиться внутри этого чудовищ удовольствия еще то. Полетели отсюда. Судорожно выдохнула Лила и вновь наши души взмыли над землей, освобождаясь от смрада. Вернемся, расскажу все дома. Я почувствовала, как Лила рванула вперед и кинула следом. Вот теперь, когда я не была слепа, поняла, что летим мы настолько быстро, что все окружающее нас сливается в одно большое нечто без границ и очертаний. В общем-то, не так и много я потеряла, летя туда в слепую. Как вернулась в т е л о я так и не поняла. и решил, а что на досуге обязательно обсудит этот вопрос с Лилой, а то вот так вот и решусь отпустить душу в путешествии, а вернуть ее не смогу. В общем, так, заговорила Лила, когда руки наши разомкнулись и круг энергии растаял. Как я уже сказала, Рети, очнется дух завтра, но еще какое-то время он будет слаб и станет активно приводить тебя в норму. Остается надеяться, что он не нападет на Рету раньше того, как мы сами призовем его. Но быть готовой к этому ты должна. Посмотрела она на меня. Да, я и так всегда готова. Пожал я плечами. И это было правдой. В последнее время я не могла позволить себе надолго расслабиться. Ну и мы ждем твоего медведя с хорошими известиями.